Царствование императора Павла I. Император Павел I был первый царь, в некоторых актах которого как будто проглянуло новое направление, новые идеи. Я не разделяю довольно обычного пренебрежения к значению этого кратковременного царствования. Напрасно считают его каким-то случайным эпизодом нашей истории, печальным капризом, недоброжелательной к нам судьбы, не имеющей внутренней связи с предшествующим временем и ничего не давшим дальнейшему. Нет, это царствование органически связано, как протест с прошедшим, а как первый неудачный опыт новой политики, как назидательный урок для преемников с будущим. Инстинкт порядка. Дисциплина и равенство был руководящим побуждением деятельности этого императора, борьба с сословными привилегиями – его главной задачей. Так как исключительное положение, приобретенное одним сословием, имело свой источник в отсутствии основных законов, то император Павел начал создание этих законов. Главный пробел, какой оставался, в основном законодательстве XVIII века, заключался в отсутствии закона о престолонаследии, достаточно обеспечивающего государственный порядок. 5 апреля 1797 года Павел издал закон о престолонаследии и учреждение об императорской фамилии, акты, определившие порядок престолонаследия и взаимные отношения членов императорской фамилии. Это первый положительный основной закон в нашем законодательстве, ибо закон Петра 1722 года имел отрицательный характер. Далее. Преобладающее значение дворянства в местном управлении держалось на тех привилегиях, какие утверждены были за этим сословием в губернских учреждениях 1775 года и в жалованной грамоте 1785 года. Павел отменил эту грамоту, как и одновременно изданную грамоту городам в их самых существенных частях, и принялся отяснить дворянское и городское самоуправление. Он пытался заменить дворянское выборное управление коронным чиновничеством, ограничив право дворян замещать выборами известные губернские должности. Этим обозначился основной мотив – и в дальнейшем движении управления – торжество бюрократии канцелярии. Местное значение дворянства держалось также на его корпоративном устройстве. Павел предпринял разрушение дворянских корпораций. Он отменил губернские дворянские собрания и выборы. На выборные должности 1799 год и даже губернских своих предводителей – В 1800-й год дворянство выбирало в уездных собраниях. Отменено было и право непосредственного ходатайства, закон 4 мая 1797 года. Наконец, Павел отменил важнейшее личное преимущество, которым пользовались привилегированные сословия по жалованным грамотам – свободу от телесных наказаний, как дворяне. Так и высшие слои городского населения, именитые граждане и купцы 1-й и 2-й гильдии за уряд с белым духовенством по резолюции 3 января 1797 года и указу Сената того же года подвергались за уголовные преступления телесным наказанием наравне с людьми податных состояний.